Ключ третий. Человек. Что мешает исполнению наших желаний? Разум. Искусный ткач как нижней одежды, характера, так и верхней одежды, обстоятельств. Джеймс Аллен. Мы успешно добрались до третьей части книги, попутно поняв, что удача, которая влияет на исполнение наших желаний, зависит от того, насколько грамотно мы распоряжаемся своим конструктором, которые нам вручили при первом вдохе, родовые ресурсы и гороскоп, и насколько нас поддерживает окружающая среда. Даже если вы осознаете, что живете в токсичном фэн-шуй и не особо успешно складываете кубики своего лего, все еще можно изменить, а начать нужно с головы. Меняется образ мыслей, преображается и мир вокруг». Это непреложная истина, известная человечеству со времен античности, а может и ранее. Давайте разберем на молекулы, от каких действий зависит исполнение наших желаний и что стоит на пути к их воплощению в материальной форме. Здоровье и энергетика. Начнем с самого простого и прозаического. Запомните аксиому. У здорового и энергичного человека – все практики по исполнению желаний работают быстро и эффективно. Если вы плохо себя чувствуете и вас мучают какие-то боли, вам просто не до каких-то там желаний, мечтаний и целей. У вас одно желание – прилечь отдохнуть и чтобы никто не трогал. В таком состоянии о великих свершениях грезить не приходится. Вы и сами знаете, что удачливые люди всегда просто пышут энергией и здоровьем, высоким жизненным тонусом. Чем лучше здоровье и выше тонус, тем легче и быстрее реализуются масштабные намерения, а не только пресловутое «свободное место на парковке». Даже если у вас от природы нет большой батарейки, как, например, у меня, ваша сила в стабильности. Вы должны научиться постоянно восстанавливать свою энергию, чтобы она регулярно выделялась на поставленные цели в формате маленьких шагов. Как гласит японская мудрость, быстро, это медленно, но без перерывов. Вам необходимо достигнуть такого состояния энергетики, чтобы вы могли спокойно делать небольшие, но важные шаги в сторону ваших желаний каждый день. В ситуациях, когда жизнь представляет собой одно сплошное болото, не ладится ни в любви, ни в делах и деньгах, начинать надо именно с тела. Даже если у вас есть грандиозные цели – но нет сил встать и начать к ним движение, значит, тело вас тормозит, не выдает ресурс на реализацию желаний. Знаете поговорку «не дожиру быть бы живу»? Она описывает как раз такое состояние, когда тело с трудом набирает энергию на поддержание вашего существования, но сил на великие дела уже не остается. И дело не в вашей лени, отсутствии силы воли и мотивации, дело в банальной биохимии. Многие этого не понимают, а если и понимают умом, то не прожили и не прочувствовали этого до конца и потому так и не начали заниматься своим здоровьем. Когда меняется биохимия и восстанавливается здоровый гомеостаз, то вдруг появляется ясность мышления, хорошее настроение, новые идеи и желания. Здоровое, красивое и стройное тело мгновенно улучшает качество и других сфер вашей жизни. Из чего вкратце складывается нормальная биохимия тела, которая позволит вам планомерно, без остановок и торможений, продвигаться к своим целям. Это цельное чистое питание, здоровый сон, нормальная физическая активность, контакт с природой и отсутствие негативных мыслительных циклов. Я не доктор, и поэтому все, что будет описано далее, это мой личный опыт, и я им делюсь. В последние годы вышла целая гора книг про то, что кишечник – это наш второй мозг. Проблемы в животе вызывают туман в голове, сонливость, отсутствие мотивации и личной эффективности. Если в кишечнике воспаление, вы не только будете с трудом решать элементарные жизненные задачи, но и попадать в ступор в любой кризисной ситуации. Да, если вы не можете вовремя отреагировать на вызовы жизни – проблема тоже таится в кишечнике. Для нормализации работы этого органа минимальным наилучшим решением будет отказ от всего, что содержит белый сахар и белую муку. Уже через неделю вы почувствуете не только легкость и плоский живот, но и в разы возросшее умение концентрироваться и более стабильную психику. Белый сахар вызывает в мозгу человека вспышки, подобные тем, какие возникают при психозах. Я не собираюсь давать вам советы по поводу питания. К счастью, в научном сообществе все чаще звучит термин «биоиндивидуальность», доказывающий тот факт, что не существует рецептов, правильных для всех. Для кого-то максимально продуктивным будет веганство, для кого-то – кето или палео, а кого-то вполне устроит обычное питание обычного человека. Это абсолютно не важно. Важно другое – Есть группы нежелательных продуктов ни при каком образе жизни. Они просто вредны и вашему здоровью, и вашей энергетике. Это все то, что мы относим к ультрапереработанным продуктам. Белый сахар, белая мука, сладкие газированные напитки, алкоголь, табак, конфеты и батончики, чипсы и прочее. Ни при каких раскладах это все не приносит пользу ни вам, ни вашему мозгу. Ваш идеальный день. Как организовать свой образ жизни с точки зрения максимально эффективной работы мозга? Я постоянно изучаю лучшие практики здорового и эффективного образа жизни, потому что знаю, как сильно самочувствие влияет на все остальные сферы нашего бытия. Вот как я строю свой день на основе самых передовых исследований в области нейробиологии, не забывая и о практиках, пришедших к нам из древности. Больше всего я ориентируюсь на исследования в области образа жизни доктора Эндрю Хубермана. Пробуждение. Я предпочитаю вставать между 5.30 и 6.30 утра. Такое время пробуждения помогает в регуляции циркадных ритмов и позволяет мне чувствовать себя более энергичной и сфокусированной в течение дня. Аюрведа тоже рекомендует просыпаться согласно правилам Брахма-Мухутры. Эти правила говорят о том, что ложиться спать надо до 22.00, а просыпаться за полтора часа до рассвета в вашем часовом поясе. То есть Брахма Мухутра смещается зимой на более позднее время, а летом – на более раннее. Дословно этот период за полтора часа до рассвета переводится как «Время Бога». В этот короткий период на Землю льются благостные энергии, которые дают озарение, гениальные идеи, и помогают в любых энергетических и духовных практиках. Все, что вы делаете в Брахма-Мухутру, получается в качестве более высокого порядка. После обычных гигиенических процедур я пью два стакана горячей воды с соком лимона. Врачи традиционной китайской медицины утверждают, что этот напиток смывает всю слизь пищеварительного тракта, которая выделилась за ночь. Горячую воду с лимоном надо пить маленькими глотками, обязательно сидя. Есть много теорий насчет того, сколько и чего надо пить в течение дня. Для меня работает правило пить много чистой воды с добавлением ягод или лекарственных трав. Я стараюсь пить каждые полчаса по стакану воды. Для разнообразия и пользы добавляю в воду ягоды калины, брусники, клюквы, лимон, веточки мяты. Помимо того, что чистая вода промывает клетки тела, выводит токсины, она еще и крайне необходима клеткам нашего мозга. При обезвоживании мозг начинает хуже проводить нервные импульсы, и, соответственно, вы хуже соображаете, быстрее устаете и не можете сосредоточиться. Тем не менее, как я упоминала ранее, у каждого человека есть свои особенности, и вам не обязательно соблюдать именно такой питьевой режим. В среднем нам хватает одного 1,5 литра воды в день. Ориентируйтесь на свою жажду, состояние здоровья, физические нагрузки и погоду. Утреннее солнце. Созерцание утреннего солнца ⁇ одна из лучших практик для поддержания здоровья и молодости организма. Наблюдение солнца в первые часы после пробуждения увеличивает выброс кортизола, который в свою очередь придает нам тонус и мотивацию. Многие считают, что кортизол является гормоном стресса, и это верно. Слишком много кортизола в крови приводит к тревоге и утомляемости, а слишком мало – к ослаблению иммунной системы и чувству разбитости. Нам нужен кортизол в нормальном количестве, что и дает утреннее солнце. Нейробиологи рекомендуют выходить на солнце на 5-10 минут в солнечные дни и на 20-30 в пасмурные. При этом нет никакой необходимости смотреть на солнце – Находитесь под солнечными лучами. Существует тысячи качественных исследований того, что созерцание солнечного света оказывает положительное влияние также на способность легко засыпать и качественно высыпаться. На Руси существовала практика радун, которая также заключалась в созерцании матери Люциды. Она составляет корону Солнца и наиболее вероятно является светящейся плазмой. Радун – солнечный ветер. Этот солнечный ветер начинает идти со стороны восхода солнца. Считалось, что солнечные лучи за час до восхода дают самые тонкие энергии, которые питают нашу душу, помогают в медитации и духовных практиках, когда вам надо настроиться на свой внутренний голос. А вот лучи солнца в момент восхода дают мощный душевный подъем и заряд на свершение. Вот отсюда и пословица «Кто рано встает, тому Бог дает». В те времена Солнце было Богом, поэтому все логично. Для того, чтобы напитать свое физическое тело и свое биополе солнечной энергией, необходимо встать лицом к Солнцу, желательно за час до восхода, но можно и непосредственно на восходе. Считается, что солнечная энергия накапливается в костях человека, особенно в позвоночнике. Попробуйте так стоять в потоке солнечного ветра по утрам и чувствовать его поток. Со временем вы научитесь это делать. Эта практика гарантированно способствует омоложению и регенерации вашего тела. Физическая активность. После принятия солнечных ванн можно переходить к физкультуре. Так как наша цель – вернуть себе энергию и высокий тонус, поговорим здесь о энергетической гимнастике. Самые известные ее виды – око возрождения, гимнастика Гермеса – и, конечно же, приветствие Солнцу. Сурья, намаскар. В разные периоды жизни я делаю один из этих комплексов. Например, во время своих беременностей я с первого до последнего дня делала приветствие Солнца по 10 повторов. Этот прекрасный комплекс помогал мне не только легко носить детей, но и напитывать их энергетически. Если мне надо усилить какое-то свое намерение, я применяю гимнастику Гермеса. Она существенно увеличивает фокус намерения на цель. Считается, что эти упражнения пришли к нам из трактатов Гермия Трижды Величайшего, философа и автора герметического корпуса, собрания из 17 книг, посвященных философии и мистических учений. Упражнения из «Приветствия солнца» и «Ока возрождения» я приводить не буду, их можно свободно найти в сети. А вот гимнастику Гермеса опишу так, как делаю я, потому что в интернете ходят несколько разных вариантов. Кстати, как понять, что энергетическая гимнастика начала увеличивать вашу ЦИ? У вас будет периодически появляться такой медный привкус во рту после практик. Это явный показатель большого притока энергии в тело. Практикующие эту гимнастику утверждают, что она не имеет равных по восстановительному и оздоровительному эффекту. Гимнастика Гермеса подходит людям любого возраста – помогает повысить тонус коры головного мозга, улучшить работу гипофиза, а значит и всей эндокринной системы, что в свою очередь нормализует функции вегетативной нервной системы. Она также способствует улучшению мозгового и периферического кровотока, раскрытию капилляров и повышению гибкости суставов. Это одновременно и лечебная, и профилактическая практика. Те, кто регулярно выполняют упражнения – отмечают исчезновение головных болей, стабилизацию артериального давления, улучшение памяти и появление бодрого жизнерадостного настроения. Противопоказания. Гимнастика не рекомендуется при выраженной гипертонии, серьезных заболеваниях сердца и легких, а также в период обострения язвенной болезни желудка. Структура гимнастики. Комплекс состоит из четырех этапов. Первый этап – разминка. Начинается с легкого бега на месте в течение нескольких минут. Второй этап – силовые упражнения. Они включают чередование максимального напряжения и полного расслабления мышц. Переход между этими состояниями должен быть мгновенным. В момент напряжения делается резкий, но неглубокий вдох через нос, направленный в носоглотку. Затем происходит задержка дыхания, а при расслаблении – свободный выдох. Продолжительность напряжения и расслабления 4 секунды. Со временем, не ранее чем через год, можно увеличить до 6 секунд. Выдох резкий через открытый рот. Упражнение первое. Крест. Исходное положение. Стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены. На резком вдохе сожмите кулаки, разведите руки в стороны, отведите за спину, запрокиньте голову и максимально напрягите мышцы задержите дыхание на 4 секунды. Затем резко выдохните и согните туловище, касаясь пола. Взмахните руками крест-накрест, расслабьтесь на 4 секунды. Повторите 4 раза. Упражнение второе Рубка дров. Стоя наклонитесь вперед, расслабьте руки. Сделайте вдох, сцепите пальцы в замок и резко поднимите руки над головой, запрокидывая голову и прогибая спину. Напрягите мышцы на 4 секунды, затем резко выдохните и вернитесь в исходное положение, расслабившись. Повторите 4 раза, по 2 раза в каждую сторону. Упражнение 3. Метание диска. Стоя сожмите кулаки, выбросьте правую руку вперед, левую отведите назад, повернув корпус в сторону воображаемого броска. Замрите в этом положении на 4 секунды, напрягая мышцы. Затем сделайте резкий выдох, меняя положение рук. Повторите 4 раза, по 2 раза каждой рукой. Третий этап – балансировка. Включает плавные упражнения без резких движений. Дыхание глубокое, ритмичное. Упражнение первое. Стоя, вытяните руки перед собой, ладони вместе. На вдохе разведите руки в стороны, затем отведите за спину, задерживая дыхание по 4 секунды на каждом этапе. На выдохе вернитесь в исходное положение. Повторите 4 раза. Упражнение 2. Наклонитесь вперед, коснувшись пальцами ног. На вдохе выпрямитесь, вытяните руки вперед, затем поднимите над головой, прогибаясь назад. На выдохе плавно вернитесь в исходное положение. Повторите 4 раза. Упражнение 3. Стоя разведите руки в стороны. На вдохе поверните корпус, стараясь увидеть стену за спиной, задержитесь на 4 секунды. На выдохе вернитесь в исходное положение. Повторите 4 раза, по 2 раза в каждую сторону. Упражнение 4. Лежа на спине, руки над головой, поднимите ноги перпендикулярно полу. На вдохе сделайте два вращательных движения ногами в одну сторону. На выдохе вернитесь в исходное положение. Повторите 4 раза, по два раза в каждую сторону. Эта гимнастика – мощный инструмент для поддержания здоровья и жизненного тонуса, позволяющий укрепить тело и разум на всех уровнях. Кофеин После гимнастики можно приобщиться к утреннему кофеину. Желательно не пить кофе и другие кофеиносодержащие напитки ранее 10 утра. Если вы пьете кофе или чай сразу после пробуждения, у вас в организме вырабатывается аденозин – вещество, которое сигнализирует мозгу об усталости. Это одна из причин послеобеденного упадка сил. Кофеин надо еще заработать. Для этого с утра мы занимаемся созерцанием солнца и энергетической гимнастикой. Я предпочитаю пить кофе, сваренный в турке, или завариваю себе ярбомате, чай из листьев падуба, который считается наиболее качественным источником кофеина. Приемы пищи. Первый прием пищи я предпочитаю делать в 10-11 утра, а второй – около 16 часов вечера. Все остальное время у меня пищевая пауза, а один раз в неделю я практикую полное воздержание от пищи. Я придерживаюсь такой установки. Мы либо занимаемся перевариванием пищи, либо творим великие дела. Третьего не дано. Как только пища попадает в наше тело, Вся кровь отливает от мозга и направляется к желудочно-кишечному тракту. В это время просто невозможно заниматься творчеством и стратегическими проектами, ресурсы остаются только на примитивные рутинные задачи. Если перед вами стоит какая-то крупная задача или проблема, поститесь 24 часа, и решение к вам придет. Легкий голод и пешие прогулки – это лучшее средство от любых негативных состояний психики. Древние греки тысячелетия назад и наши предки буквально сто лет назад принимали пищу не чаще двух раз в день, и это считалось нормой. Мы привыкли бояться голода. Часто люди едят на всякий случай, лишь бы случайно не проголодаться. Это вредный стереотип, навязанный маркетологами пищевых и фармацевтических корпораций. Когда вы попробуете внедрить пищевые паузы в свой день, вы обнаружите, сколько всего в нашей жизни вертится вокруг еды, и как много она отнимает нашего времени. Пищевые паузы улучшают память, обучаемость, мотивацию, снижают риск депрессии, деменции и прочих нейродегенеративных заболеваний, снижают уровень воспаления в организме и стимулируют выработку гормона роста, тем самым способствуют омоложению и рекомпозиции тела. Жир замещается на мышцы. Периодическое воздержание от пищи, помимо пользы для здоровья, еще и несет с собой эффект обретения ясности. Все энергетические практики и медитации, выполняемые во время пищевой паузы, работают гораздо эффективнее. О том, как прицельно использовать пост для исполнения ваших желаний, поговорим в следующих главах. Биодобавки. Прием биодобавок может стать полезным дополнением, которое закрепит ваши усилия по улучшению своего тела. Конечно, перед тем, как начинать их курс, Лучше проконсультироваться со специалистом и исключить появление аллергии и других побочных эффектов. Особенно, если у вас есть хронические заболевания. Из биодобавок я постоянно принимаю следующие. Ежовик гребенчатый Гриб, который является прекрасным ноотропом. Нет ничего благотворнее для нашего мозга, чем постоянный прием ежовика. Масло черного тмина. Исцеляет все болезни, кроме смерти. Так описывали свойства этого масла в древних арабских трактатах. Это потрясающее антипаразитарное и антивирусное средство, укрепляющее иммунитет. Я открыла для себя это масло в пандемию 2020 года и с тех пор с ним не расстаюсь. Маринга. Это растение является мощным антиоксидантом, тормозит старение, увеличивает выносливость и силу. Пыльца сосны в меду укрепляет иммунитет, омолаживает, нормализует обмен веществ и способствует похудению, если необходимо. Еще я стараюсь на ночь пить столовую ложку какого-нибудь сыродавленного масла – тыквенного, абрикосовой косточки, конопляного и так далее. Масла увлажняют кожу изнутри и поставляют массу полезных веществ. Важно добавлять в свое меню продукты особо богатые ци, они продлевают молодость и увеличивают энергетику. Это мед и органические пчелопродукты, проростки семян из лаков, масло кхи, инжир, финики и мята. Бытовая активность. Я стараюсь проходить в день не менее 10 тысяч шагов, а лучше еще больше. Конечно, ради этого приходится жертвовать благами цивилизации в виде курьерских доставок. Да, я сама хожу в магазины и сама готовлю еду, хотя и живу в столице. Неподвижность. Это застой в мыслях, делах и жизни. Даже если у меня выдается день, посвященный сидячей работе, я делаю перерывы на функциональный тренинг и на гимнастику для мозга. Об этом далее. Приседания, отжимания, прыжки – все это не только разгоняет кровь, но и предотвращает возрастные изменения мозга. Один известный бизнес-тренер говорит следующее. «Я всех своих учеников заставляю делать зарядку». Через месяц у них в два раза вырастает энергетика, а еще через месяц они начинают делать вдвое больше, чем делали до того. Это факт, установленный практикой. От физической активности зависит ваша энергетика, а от вашей энергетики зависит сила вашего намерения и скорость исполнения желаний. Очень желательно совершить прогулку и перед сном. Это обеспечит вам легкое засыпание и крепкий восстанавливающий сон. Здоровый сон. Перед сном, примерно с 20 часов, я избегаю яркого света синего оттенка и переключаюсь на осветительные приборы мягкого желтого спектра. А за час до сна оставляю все гаджеты в другой комнате, чтобы они не вмешивались в мой сон и выработку мелатонина. Вместо этого я посвящаю время перед сном чтению самых обычных бумажных книг. Это тоже научно доказанный факт. У любителей чтения более развиты височные доли и извилина Гешеля. Эти области отвечают за грамотную речь и скорость восприятия информации. В сон я погружаюсь примерно в 22-23 часа. Мои условия для отличного сна – полная темнота в комнате, прохладный воздух и проветривание, качественный матрас и подушка. Во сне происходит процесс регенерации организма, гормональная система выравнивается. Дополнительные нюансы. Добавляет энергии и максимальная натуральность во всем. Натуральные ткани, недавище, более свободная одежда, меньше коммерчески навязанной бытовой химии и косметики. Помните, что химия через кожу напрямую попадает в кровь, потому что кожа – это еще один орган питания, и питать его можно только тем, что вы можете спокойно положить в рот. Не стоит забывать и о телесных практиках, работе с остеопатами, мануальщиками и телесными терапевтами. Сегодня на наше счастье появилось огромное количество этих специалистов. Говорят, что наше тело – это и есть наше подсознание, потому что именно в нем сохраняются все подсознательные программы и непрожитый опыт – импринты. Поэтому важно работать не только с головой, но и с телом – механическим путем освобождая его от ненужных вам программ и блоков.